Белок. Рассветное солнце робко заглядывало в окна спальни. Я лежала в крепких объятиях Вейланда и улыбалась. Даже во сне он не отпускал меня ни на миг, должно быть, опасаясь, что я вновь улизну. Прошедшая ночь запомнилась мне лишь яркими отрывками, но никогда в жизни я не чувствовала себя более счастливой, чем когда мы с Вейландом стали единым целым. После столь бурного времяпрепровождения я должна была ощущать усталость, но нет. Энергия билась во мне, стремясь на свободу. Воздух был словно наэлектролизован. Чудилось, проведи рукой по моим волосам, и они заискрятся. — Надо же, какой эффект! — задумчиво пробормотал Ария мне на ухо. Я вздрогнула от неожиданности, подтянула повыше одеяло но сразу осознала глупость своего поступка. Боюсь, арри был свидетелем всего, что произошло между мной и Вейландом, прошедшей ночью. И хорошо, если только он, а не все его пять товарищей в придачу. — Теперь в тебе столько энергии, что хватит раз сто навестить родной мир и вернуться, — продолжил Дашах. Полагаю, судьба о на ближайшие годы в полной безопасности. Я ласково погладила спящего Вейланда по руке и осторожно выскользнула из его объятий. Накинула халат и встала. В голове билась какая-то мысль, которая никак не могла оформиться окончательно. Почему-то вспомнилась библиотека в драконьем замке и огромная карта мира на стене. Крохотная страна, в окружении диких и неизведанных земель. А ведь с моим даром это возможно исправить. Почему бы не отправиться на исследование нового мира, раз уже угодила сюда? Не собираюсь киснуть от скуки в королевском дворце. — Аня! — сонно окликнул меня Вейланд. Я посмотрела на мага. Он щурился, откинувшись на подушке, и в его глазах я прочитала беспокойство. — Аня, все в порядке? — спросил он. — В полном, — заверила его я, помолчала немного и вкрадчиво поинтересовалась. — Милый, а как ты смотришь на небольшое приключение? — Что-то мне не нравится, как это звучит, — настороженно отозвался он. — Что ты задумала? — Ну, раз уж я верховная жрица короля, то было бы неплохо изучить свои новые владения, не так ли? Лукаво поинтересовалась я. «Только не это!» — простонал он. «Анюта, нам ведь надо еще о свадьбе поговорить». «Вообще-то, я думаю, нам не стоит торопиться с нею», — уклончиво проговорила я. «Брак — это такое ответственное дело. Мы с Владом встречались целый год». «Так, стоп!» Последние остатки дремы мигом слетели с Вейланда, и он повелительно воздел указательный палец. Я удивленно вскинула бровь. И почему он так взвился, как будто его кто-то ужалил? — Я больше не желаю ничего слышать о твоем бывшем, — внушительно предупредил меня Вейланд. — А свадьба? Ну, полагаю, недели тебе хватит на раздумье Я задумчиво почесала кончик носа. Неделя. Маловато, конечно, но спорить не стала. Уж больно грозную физиономию скорчил Вейланд в ожидании моего ответа. — Хорошо, — согласилась я. — Неделя так неделя. — Что-то ты подозрительно покладисто Вейланд нахмурился. — Аня, ты ничего не задумала? В этот момент решение окончательно созрело в моей голове, и я послала насупленному магу шутливый поцелуй. «Готовь все к свадьбе, — милостиво разрешила я. Через неделю вернусь». И мир вокруг привычно задрожал, исчезая в темноте. а она полетел мне вслед тоскливый вопль. «Ведь все равно же догоню!» И совсем уж тихо и обреченно. «Хоть бы позавтракала и оделась, неугомонная!» Плечо привычно потяжелело в тяжестью Арии, который поспешил присоединиться ко мне. И я смело шагнула навстречу новым приключениям. «Все самое интересное только начинается».